Господи, сколько бед испытала Зинаида Николаевна, — удивился Бунин, прочитав этот труд. Впрочем, что Гиппиус? Вся Россия умылась кровью. Глава пятая. В дневниках мы найдем немало интересных наблюдений, метких замечаний, точных характеристик. Но главное, чем они важны, — это их документальность. свидетельство умного человека, наблюдавшего Россию в ее минуты роковые. Этим дневники весьма схожи со знаменитыми окаянными днями бунина И сходны не только сюжетом, но даже своей тональностью. Для сравнения приведем лишь единственный небольшой отрывок из первой части дневников «Черной книги». Вот Правда о России в немногих словах. Россией сейчас распоряжается ничтожной кучкой людей, которой вся остальная часть населения в громадном большинстве относится отрицательно и даже враждебно. Получается истинная картина чужеземного завоевания. Латышские, башкирские китайские полки, самые надежные, Дорисовывают эту картину. Из латышей и монголов составлена личная охрана большевиков. Китайцы расстреливают арестованных, захваченных. Чуть не написала осужденных, но осужденных нет, ибо нет суда над захваченным. Их просто так расстреливают. Китайские же полки или башкирские идут в тылу посланных наступления красноармейцев, чтобы когда они побегут а они бегут, встретить их пулеметным огнем и заставить повернуть. Чем не монгольская игра? И далее Зинаида Николаевна задает вопрос, как может существовать власть ничтожной кучки поработителей, беспримерное насилие меньшинства над таким большинством, как почти все население огромной страны? Почему нет внутреннего переворота? Вопрос есть? ответа нет. Гиппиус лишь туманно намекнула, и это страшно важно, что малейший внешний толчок произведет оглушительный взрыв, ибо это чернота не болота, но чернота порохового погреба. Намек прозрачен, как летний туман. Для Гиппиус легкий толчок — это интервент. И позже, в частности, на заседаниях «Зеленой лампы», Зинаида Николаевна с пророческой убежденностью говорила. Да, господа, без помощи со стороны нам большевиков не свергнуть. Дмитрий Сергеевич смотрел на дело с другой стороны. Если бы там в России было полное счастье, но я бы знал, что там могут, только могут, мне плюнуть в лицо, я остался бы здесь в изгнании. «Знаю, я знаю, что здесь на человека, особенно русского, плюют де-факто, но не могут этого сделать до юры, не имеют права. Вся Европа от Древнего Рима до наших дней должна была бы разрушиться, чтобы кто-нибудь, кому-нибудь имел право плюнуть в лицо. И наоборот, СССР рушился бы, если бы это право в нем было уничтожено. Чего ж тут хорошего, когда плюют? Жаль только, что от этих плевков Дмитрию Сергеевичу не было куда скрыться. Везде плевали. Более весело, в даже пророчески выступил на зеленой лампе Дон Аминадо. Время от времени, освежая себя коньяком, по традиции стоявшим на сцене, Аминад Петрович прочел про белого бычка. «Мы будем каяться пятнадцать лет подряд». остервенением с упорным сладострастьем мы разведем такой чернильный яд и будем льстить таким подобострастием державному хозяину земли как говорит крылатое речение, что нас самих распластанных в пыли стошнит и даже вырвет заключение мы станем чистить строить и тесать за то что в нем не собиралась вечь. нам станет чужд и неприятен юг За южные неправильности речи. Потом опять увязнет коготок, И скучен станет самовар московский. И в ватрушку и восток Нежданно выбранет Дмитрий Мережковский. Потом, о господи, ты только вездесущ И волен надо всем преображением. Но чую вновь от беловежских пущ Пойдет начало с прежним продолжением.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 Глава шестая. Еще одно вполне историческое, без кавычек, событие для российской эмиграции случилось 27 апреля 1920 года. В роскошном доме на Пале Бурбон вышел самый первый номер последних новостей. Ах, какая это была газета! Одни ее проклинали, другие восхищались, но все читали. Автор этих строк тоже перечитал ее всю, за 20 лет. Впечатление непередаваемое, словно сам окунулся в бурлящую жизнь предвоенной эмиграции. Редактором назначил сам себя, ничем неприметный человек, бывший присяжный поверенный, сколько же их, в Киеве, Моисей Гольштейн. Бунин шутил. Кто первый взял палку, тот и капрал. Палку первым взял Гольфштейн.